Это точно галлюцинация, какой-то кошмар среди бела дня. Представьте, сейчас, когда этот противный ФАД подошел к нам, мне показалось, что я вижу Артура.